Глава 21. Начальник охраны дворца Эберальд Апкаран Бонси ждал возле дверей моих апартаментов. Ну как ждал? Он распекал вытянувшихся в струнку стражников возле двери Андораны. Но, завидев меня, смилостивился, махнул рукой и быстрым шагом пошел мне навстречу. — Герета Лоя, мне бы с вами поговорить. — Прошу вас, Эберальд, проходите. Простите, я не знаю, как у вас принято, Можно ли обращаться к военному позванию? Я приложила ладонь к замку. Ее привычно кольнуло запирающее заклинание, но ничего не произошло. Хмыкнув, я повторила действие снова ничего. Вот именно об этом я и хотел с вами поговорить. С неприятным удовлетворением проговорил Абкаран Бонси. Хорошо, рассказывайте здесь, что вы устроили с моими комнатами. Да если бы я! Горничная попыталась войти, чтобы убраться. Не вышла, позвала стражников. «Вы знаете, что пока хозяина апартаментов нет, прислуга и охрана могут туда войти, если это прямо не было запрещено?» Я кивнула, и Эберальд продолжил рассказ. «Так вот, в конце концов, позвали меня и дежурного мага. Он посмотрел и сказал, что заменено заклинание. Причем не кодовые слова, а вообще сама формула». «Интересно». И кто это сделал?» «Не знаю. Вы видите сами. Стражники, упокоев наследницы, эту дверь видеть не могут. Ее загораживает колонна и доспехи. Так что попытались определить по следам ауры, но маг разглядел только ваш отпечаток, ну и прислуги». «Да, колонна действительно перекрывает обзор практически полностью». И в самом деле перед ней установлены богато украшенные латы такого размера, будто их носил Кинг-Конг. Так что при всем желании от дверей Андорана вход ко мне не разглядишь. «Ладно», – кивнула я, – «так почему же маг не открыл замки и не решил этот вопрос?» «А пластыр Кошти, этот самый дежурный, велел ничего не трогать и дожидаться вас. Вдруг вы сами поменяли кодировку, формула какая-то незнакомая, мало ли что?» Ничего я не меняла, мне нечего скрывать. Зовите этого ластера или как там его, и покончим с этим недоразумением. Начальник охраны тронул пальцем какую-то металлическую нашивку на своем рукаве и сообщил. Послал вызов, минут через пять должен быть. Отлично. А пока расскажите мне, зачем вы хотели меня видеть. Разглядев на его лице явное непонимание, я добавила. Вы оставляли мне записку с просьбой о встрече. Вчера. Зачем? А — -а -а! Рубленная физиономия Беральта просветлела. Хотел вас спросить, вы когда с Кирой наследницей вместе выезжаете, своих охранников не отсылайте. Какие-то шевеления нехорошие происходят. Вон вчера вечером поздним подпольную лабораторию накрыли. И ладно бы они, какие снадобья запрещенные гнали или зелья приворотные. Что ж они делали? Фаерболы отсроченного действия! Страшная штука при нападении. Запрещено под угрозой мгновенной казни без суда и следствия. Я уже лет пятьдесят о таких не слыхал. Интересно. Выглядит, Эбиральд, на тридцать пять-сорок, не больше. Получается, обкаран Бунси маг и совсем не так прост, как кажется, с первого взгляда. Я поддалась внезапному порыву и спросила негромко. «Скажите, Лоя, а какие настроения в армейских кругах? Ситуация-то ведь сложная». С минуты он смотрел на меня в упор, потом усмехнулся чему-то и ответил. «Разные настроения, Герета Лоя, очень разные. Но я и мои люди давали присягу Лантару и крови рода Дарга. И через нас не перешагнут». Присяга крови рода Дарга. Не правителю и не обвекла Мендарга. То есть оба дядюшки тут проходят как приемлемые кандидатуры. И этот начальник охраны, кавалер ветви пентаграмма, вспомнила вдруг я. Да что ж мне эти клятые карты покоя не дают? В двух шагах от нас засветился овал портального перехода, и из него вывалился взъерошенный и чрезвычайно чем-то довольный молодой субъект в щегольской мантии насыщенного фиолетового цвета. — Гератолой, мое почтение, — поклонился он. — Стефан, привет еще раз. Ну что тут у нас? — Что у вас, я не знаю. Сварливо ответила я, а мне бы хотелось попасть в мои комнаты и поскорее. Ага, то есть вы не меняли кодировку запирающего заклинания? Поймав на кончике языка признание, что я понятия не имею, где там спрятана эта самая кодировка, я ответила коротко. Нет. Прелестно, прелестно. И дежурный маг потер руки, словно предвкушая работу. И что ты собираешься делать? Поинтересовался Эберальд. «Ломать?» «Вариантов у нас два», ответил пластер-кошти неожиданно серьезно. «Я могу попытаться вскрыть запирающее заклинание. Это не слишком сложно. Тут все кончики видны. Но в этом случае мы можем не узнать автора дополнений. Другой вариант — попросту снять дверь с петель, забрать ее и в лаборатории разобраться, кто и как тут пошалел». Я с сомнением посмотрела вверх, Туда, где на высоте двух с половиной метров виднелся верхний косяк. Прямо вот так снять и забрать? Геретта -э Лоя. Заклинание левитации неодушевленного предмета путем временного переноса его веса на предмет-заместитель я освоил еще в 13 лет. Ну, хорошо, предположим. А как жить без двери? Впрочем, несколько дней я планировал отсутствовать в городе. Думаю, за это время все прояснится? Безусловно. Хорошо приняла я решение. «Тогда делайте, что должно. Я буду в апартаментах Киры-наследницы». И Иритировалась. Сразу за входной дверью комнаты андарана находилась большая гостиная. Золотисто-сиреневые шелковые обои, камин, три дивана и группы разноцветных кресел, какие-то столики и пуфики. Я общим кивком поздоровалась с дамами, оккупировавшими места возле камина, но одна из них, совсем молоденькая, вскочив, загородила мне дорогу. — Герета Лоя-обкаретников, Кира-наследница занята и просила не беспокоить. — И что? — я подняла брови. — Ко мне это не относится. — Я вынуждена просить вас задержаться, пока я узнаю, готова ли Кира вас принять. Равнодушно пожав плечами, я подошла к окну и остановилась в ожидании, разглядывая сад. За моим левым плечом послышался шорох, и незнакомый женский голос спросил, «Почему вы ей уступили?» «Я не спешу», — ответила я, оборачиваясь. Эта дама была намного старше остальных, и я решила, что она исчезла Орданос, отсутствующей матери-наследницы, противоборствующей группировке, как мы с Андораной и договаривались. Отчего-то на душе стало немного спокойнее, И я улыбнулась неожиданной собеседнице. Прошу простить, я не уверена, что мы встречались. «Меня зовут Сиала Аплея Лиес», — представилась она, чуть склоняя голову. «Я оставляла для вас записку, но ответа не было. Действительно, единственная, на кого мне не хватило времени сегодня, — это самая дама. Мне стало чуточку совестно, я ответила с максимально доступной мне любезностью». Еще раз прошу прощения, просто не было ни секунды, чтобы остановиться и поговорить. Мне не хотелось беседовать с вами на бегу. Может быть... — Кира-наследница готова вас принять! — отчеканила быстро подошедшая к нам девица. По красным пятнам на ее хорошеньком личике я предположила, что ей только что объяснили, кто имеет право входить в любое время дня и ночи. Кирилоэсиалы, я буду в вашем распоряжении примерно через час. О, мое дежурство заканчивается к полуночи, так что я буду здесь долго. Андарана была в кабинете. Она сидела с ногами в кресле и с хмурой миной читала какой-то толстый фолиант в черной обложке. Когда я вошла, она с видимым облегчением отложила книгу и потерла глаза. «Вот я чего не понимаю!» — Ладно, законы и прочие юридические акты написаны сложным языком. Это, наверное, для того, чтобы непосвященные запутывались. — Но почему все это напечатано таким мелким и неприятным шрифтом? — спросила девочка. — Чтобы любой, кто платит юристу, заглянул в такой том и понял. Каждый салар потрачен не зря. — Что это, кстати? — Задача из области гражданского права, — поморщилась принцесса. Если мне придется сдавать экзамен, непременно кто-нибудь сочтет, что уж в эти-то дебри я не забиралась. А я забралась. — Молодец. — Слушай, а что у тебя случилось? Ты же хотела подготовиться, чтобы завтра вернуться. Перед словом «вернуться» Андарана сделала маленькую паузу, совсем крохотную, но многое мне сказавшую. Она не хотела меня отпускать и боялась что в Лонтар я возвращаться из Москвы уже не стану. Погладив ее по руке, я коротко рассказала о ситуации с запертыми комнатами. На описании появления мага девочка чуть улыбнулась, а когда услышала рассказ о том, как снимали с петель дверь, рассмеялась. «Вот и хорошо. Вот и славно», — подумала я. «Пятнадцать минут смеха улучшают работу мозга на пятьдесят процентов. Это нам еще когда-то британские ученые доказали». Наконец, она со вздохом потянулась к отложенной книге. «Давай вместе», — предложила я. «Только имей в виду, в области лантарского законодательства я полный неофит». Мы погрузились в гражданское право. Примерно на седьмом решении меня разобрал нервный смех. Почему? Ну, судите сами. Условия задачи. Дело о наследстве после смерти деревенского старосты. Претенденты — трое сыновей покойного. В наследственную массу включены строение, разделенное на жилую и производственную части, дом плюс мельница, транспортные средства, два осла и телега, домашнее имущество, вышитые покойной мельничихой полотенца, три серебряные ложки и кот. Как будет разделено наследственное имущество при отсутствии завещания? Но, насколько я понимаю, эта задача решается прецедентно сказала я старательно, сохраняя самое серьезное выражение. Постойка, а в перечне имущества сапоги не упоминаются? Нет. Андарана заглянула в книгу и еще раз перечитала задачу. Хм, а кот породистый? Или, может, дрессированный? Да ну тебя! Девочка с обидой отбросила книгу. Коты не дрессируются. Ну а как же! Великий Шарль Перо еще когда написал, кот попросил у своего хозяина мешок и пару сапог, чтобы удобнее было бродить по кустам. Только тут до нее дошло, о чем я говорю, и Андарана рассмеялась. Хохотали мы так громко, что мелодичные бренчания колокольчика услышали не сразу. Погоди, сказала девочка, схватив меня за руку, это связной артефакт! Она побежала к письменному столу и схватила уже знакомую мне резную шкатулку. Один из камней на ее крышке, аметист, ярко светился. «Кто? Кто сигналит?» Голос мой от чего то охрип. «Дядя Михаэль!» Откинув крышку шкатулки, Андарана достала из нее сложенный листок бумаги, пробежала глазами написанной и повернулась ко мне. «Он просит меня прийти в тот дом, где портал, в твой мир, как можно скорее». Это не может быть ловушкой. «Неважно. Я должна проверить». Она бросилась к гардеробной, остановилась возле двери и спросила. «Ты со мной?» «Разумеется. Подожди пару минут, я возьму куртку и переобуюсь». «Да. А как мы туда отправимся? Верхом?» «Нет. Дядя Михаэль просит соблюдать секретность. Может, попросить Адан Лоя Аптеренскавали открыть портал?» В этот момент снова звякнул сигнал, и аметист засиял. Девочка вернулась к столу и вынула из шкатулки новый листок, развернула его и протянула мне. «Это тебе». «Катя», — писал Михаил по-русски, — «в моем кабинете ты найдешь мини-портал, настроенный на переход сюда, ко мне. Средний шкаф, нижняя полка, толстый синий том, история магии. Внутри портальный камень, одноразовый». «Двоих перенесет, достаточно его сжать. Чтобы войти в кабинет, приложи к дверному замку карфан. Надеюсь, ты его не потеряла. Постарайся, чтобы тебя не видели. Жду вас». Я взглянула на свою левую руку. «Нет, я не потеряла перстень с черным опалом. Более того, он прочно поселился на безымянном пальце, а во время хирургических операций висел на груди на цепочке». Значит, еще и ключ. Где комната Михаиля? Этажом выше, в самом конце левого коридора. На двери красный лев на задних лапах. Собирайся пока. Я сейчас вернусь. Я быстро вышла из кабинета.